Стадлеры в то время жили в одном семействе в Москве, занимаясь по-прежнему воспитанием детей. Они изредка навещали об Оленских, княжны очень обрадовались своему старому другу, а мадам Стадлер была очень взволнованна, и на руке у нее висел саквояж. Она так скоро шла, что едва могла перевести дух. Ее усадили в кресло и стали снимать с нее шубку, шляпку и вуаль. Книжные крепко обнимали старушку и старались её успокоить. Вот какое было в то время в Москве настроение умов. Государь император Александр благословенный скончался в Таганроге 27 ноября. По весьма странному стечению обстоятельств эта печальная весть достигла Москвы ранее, чем Петербурга. Последствие это было замечено с удивлением современниками. Затем московский генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын поспешил печатным объявлением пригласить жителей Москвы в Успенский собор для присяги великому князю Константину Павловичу. Теперь мы приближаемся к печальному событию 14 декабря. Тут моё повествование Начинает представлять затруднение. Я его пишу со слов моей матушки. Она не раз говорила мне о том печальном времени в их семье, но в моей памяти остались неясные обстоятельства этой эпохи. Когда и как дошло до оболенских известий об участии князя Евгения, старшего сына моего деда, в заговоре 14 декабря, я не умею сказать. Была ли это ужасная весть Сообщена о боленских письмах из Петербурга или же знакомыми, приехавшими оттуда. Я не знаю подробностей. Вероятно, для моей матери эти воспоминания были слишком тягостны. Она избегала при рассказах вдаваться в подробности. Есть скорби, которые парализуются тяжестью их бремени. Бедный, дорогой дед мой, колючие тернии выросли тогда на пути его жизни. А он был уже в преклонных летах, но эти скорби были посланы ему всесильной рукой промысла Божия, и так он их и принял. Матушка благоговейно говорила о его кротости и терпении в этом испытании, и всегда удивлялась, как он находил силы нести этот крест. Надо тоже понимать, что тогда в этой семье Оленских Совершилось что-то выходящее из ряда обыкновенных горестей, встречающихся на пути человеческой жизни. Этот маститый старец, покрытый сединами, князь, отец, поражённый в самое сердце в старшем любимом сыне, в том именно сыне, который своим поведением, своими нравственными качествами, казалось, укреплял силу благодати, лежавшей на его доме. И ему отцу Надо было принять всё это, надо было тоже найти силы своим примером умудрять в терпении окружающую его семью. Каково тоже было это горе для тётушки Фрейлины. Там, в её кабинете над письменным столом портрет в золотой раме. Как кротко глядит с полотна эта темнокудрая красавица в белом платье с этим лёгким облаком широкой оборки вокруг лебединой шейки то портрет великой княжны Александры Павловны, тогда уже в бозе почившей. Но Фрейлина хранила в душе свои самые нежные воспоминания. И они все, эти августейшие особы царского дома, надо понимать, чем они были для бабушки Фрейлины. Что такое родные перед ними? Разве могло её сердце биться к родным тем самым биением, которая отдана давно им, им одним. Петербург, дворец и эта драма. О, их знакомые, хранимые так свято в душе и памяти образы, всё мешается в её голове. Какой-то хаос. И что это такое? Это не смерть, но тоже что-то неотразимое, живущее, гнетущее, щемящее сердце. И этот траур, облекший всю семью в свой чёрный саван